Глава двадцать пятая О бравом воине, синицах и кошках Февральское утро выдалось странным. Глаз распознавал зиму, а нос втягивал воздух и упорно ощущал весну. «Вы так смешно принюхиваетесь, Аврора Андреевна!» Рассмеялся брендон помогавший мне осматривать отрастающие клыки и усажельки. Тигрица тихонько ворчала, так и норовя захлопнуть пасть вместе с моими пальцами внутри. «Весной пахнет», — призналась смущенно. «Сегодня утром состоялось заседание маг-трибунала. Вам разве не нужно было быть там?» «Я не пошел», — мотнул кудряшками и успокаивающе похлопал сажель по холке. «Почему?» «Я много лет работал с Тамарой в службе отлова магических тварей, и мне не раз приходилось ограничивать свободу диких существ. Ради их же блага, княжна. Ради выживания вида». Он нахмурил лоб и поглядел на меня внимательно. Но они все способны жить в неволе. Некоторых она убивает. Он тяжело выдохнул, закатал рукава и уселся на пустую клетку на полу. Откинул голову, потерся затылком о деревянную стену целительского корпуса. — К тому же я уже принял решение и не хотел сбивать себя с толку лишними переживаниями. Он достал коробочку из кармана и покрутил в руках. «Решение?» Я вытащила пальцы из сажелькиной пасти, поджала губы и сосредоточилась на его лице. Подставила тигрице миску с мясом и присела напротив воина. «Там у вас кольцо, что ли?» но ну, почему всем так нужен этот замуж? Не иначе приближающаяся весна на людей дурно влияет». Мы с Рандером пока не возвращались к этой теме. Вместо лишних разговоров мы хорошенько просушили кровать и продегустировали оставшиеся виды чая. но я каждым нервом ощущала, как страшное слово маячит на горизонте. Надумала степениться. «Снова? Может, хоть в этот раз повезет?» — усмехнулся брендон «Гладиса замечательная девушка». «Хорошая, да», — согласилась с ним. «Преданная. Способная подарить простое, тихое семейное счастье и заштопать ваши раны. В моем возрасте идеальный вариант», — улыбнулся воин. «А вы уверены, что сияете для нее?» «Это не так важно. Я умею быть верным мужем», — заверил серьезно. «Поверьте, она не будет ни в чем нуждаться. Никогда. Думаете, брак без любви сделает ее счастливой?» Вздохнула и поднялась с корточек. Сама не знаю, зачем лезла в чужую личную жизнь с дурацкими вопросами. Просто Брэндон выглядел каким-то растерянным. Не получалось стоять в стороне и наблюдать издалека. «Синиться в руках — это не так уж плохо, Аврора Андреевна. Не все мечтают о журавлях и мифических харах». «Согласна. Это удобно очень, не мечтать о харе», — закивала с азартом. «За Глэдис не нужно бороться. Она не предаст, не сделает больно. Вы с ней будете в безопасности». «Язвить изволите», — хмыкнул бравый воин. «Не замечал раньше у вас этой стороны. Она в папеньку». «Арту больше перепало, но и у меня иногда прорывается. Знаете, отец сообщил мне решение маг-трибунала. Я достала из кармана утреннюю телемагограмму. Госпожу Караваеву приговорили к десяти годам домашнего ареста в собственном имении». «Это очень много». скривился болезненно брендон «Она не сможет выйти, и... вряд ли у нее будет много гостей. Едва ли у нее вообще есть друзья. Ну, кроме вас». «У вас очень доброе сердце, Аврора Андреевна». Он прикрыл рот ладонью и бормотал сквозь пальцы. «Умудряетесь жалеть даже тех, кто причинил вам вред. Иногда твари дичают из-за того, что некому было о них позаботиться, что никто ни разу не погладил и не проявил к ним любовь, пожала плечом, почесывая за ухом ворчащую сажель. «Ваша кошка тоже такая, никем не прирученная, потому и злая». Но в том, что все заслуживают любви. Даже зубастые, клыкастые и бросающиеся на других. Так распорядилась судьба. Выдохнул господин Хайф, поёрзал на скрипучей клетке и почесал густую щетину. Богиня поигралась с нашими жизнями, так и не прибив ни к одному берегу. А теперь уже поздно искать утраченное. Столько всего произошло, чего не исправить. Важно не то, как было раньше. Пробромотала... вспоминая своего теплого, вкусно пахнущего тролля, оставшегося приводить квартиру в порядок. «Важно, как будет теперь. Вы ведь лучший ловец диких тварей на земле». «Тамара давно ослепла из-за своего проницательного дара», — пробурчал воин. «Она никогда не видела, не замечала, кто на самом деле для нее сияет. Но...» mm -hmm. Я покосилась на загадочные ямочки на его щеках. «Аврора Андреевна!» «Раз уж вы сами затеяли этот разговор...» Брэндон поднялся и отряхнул брюки. «Может, сходите со мной в одно место и окажете мне одну услугу? Только это должно остаться между нами». Место, в которое меня перенес господин Хайф, оказалось до боли знакомым. В прямом смысле до боли. У меня как-то разом челюсть свело, горло засоднило и в груди опасно забухало. Будто с десяток хронических заболеваний одновременно решили напомнить о себе. Я так отчаянно пыталась отсюда сбежать в Рождество, что совсем, совсем не стремилась вернуться. Простите, Аврора Андреевна, понимаю, что неприятно. Виновато развел руками Брэндон. Судя по высшим запирающим чарам, приговор уже привели в исполнение. Здесь вы в безопасности, она не может покинуть территорию. Здание плетали разноцветные нити, по большей части синие и голубые. Я не бывала снаружи. и только сейчас оценила размах. Имение Караваевых выглядело внушительно. Это объясняло бесконечно длинные коридоры, по которым меня среди ночи тащил Рандер. «Вам не обязательно сейчас входить. Я сначала сам поговорю, и... вот еще!» Остановила жестом его благородный порыв. «Если уж решили нарушить закон, то будьте последовательны. Заходим, делаем дело, и... дальше сами как-нибудь. душещипательные беседы и признания — это уж без меня». За дополнительное наказание для Караваевой, которую выдумал бравый воин, нас маг-трибунал по голове не погладит. Но вряд ли члены Верховного Совета планируют часто навещать Тамару в эти десять лет. А то, о чем они никогда не узнают, никому не навредит. — Так значит, вы хотите отправить к троллям ее драный дар? — повторила дословно его просьбу. Я был свидетелем, как Анна сковала каплю магистра Салливана. пояснил брендон и я скривилась. «Да, нынче в моде только две гениальные затеи — усыпить магию и позвать кого-нибудь замуж. Хиты сезона. Можно еще, конечно, Блэра в себя вселить и зелье Вечности выпить, но это уже премиум-варианты, только для избранных». «Почему вы ее не попросили?» — соощурилась пытливо. «Мама тоже без особого фанатизма соблюдает законы Эстерхаза?» «О, я в курсе». «Но не думаю, что Тамара согласилась бы подпустить к себе Ани». Между ними в свое время кошка пробежала. Выдохнул кудрявый воин и потянул меня ко входу. Они как темные и сияющие материи. Если столкнуться, будет взрыв. Вроде того, что когда-то разнес плоть Блэра на атомы. Жаль, что дух остался. Пробубнила, следуя за ним. Брэндон приложил жезл к зачарованным воротам, назвал имя и цель визита. Горголье зашипела с вершины столба, и нам отворили. «Знаете, далеко не все магические твари соглашаются на лечение добровольно». С опаской уведомила Хайва. «Вы же захватили ловчую сеть? Или хотя бы магическое лассо?» «Уверен, мы справимся без...» «Осторожно!» Он оттащил меня к стене, увернувшись от выпавшего из окна вазона. «Пошли прочь!» — гаркнула Караваева сверху. «Я гостей не звала!» «Ладно, признаю», — прибромотал, перемещаясь вдоль стены. «Этот бой будет долгим. У нее ведь конфисковали жезл и всякие опасные безделушки», — уточнила я нервным шепотом. «Во всяком случае, те, что нашли. Мы осторожно приблизились к парадному входу. Но у Тамары остались когти, зубы, кулаки и очень много вас. Но до чего же беспечный мужчина? А еще лучший ловец. Какая дикая кошка дастся без боя? Зря вы все-таки сети не взяли». Он толкнул двери и, внимательно оглядевшись, ступил внутрь. Поманил меня за собой. Вряд ли, конечно, Караваева успела тут ловушек наставить. Она всего пару часов назад вышла из зала МакТрибунала и гостей явно не ждала. «Тамара!» — крикнул хайф с потрохами выдавая наше местоположение. «Это дружеский визит. И потому ты захватил с собой девчонку Карповскую?» Недоверчиво проорала хозяйка откуда-то сверху. или ее ностальгия замучила. Тебе нужна помощь, и потому я здесь. брендон не кричал, говорил спокойно, сдержанно. Ответом ему была еще одна ваза, отправленная строго по назначению, в наши головы. — Да нападайте вы ей хорошенько! Строго посмотрела на чересчур доброго воина. — В профилактических целях. Боевые заклятия внутри дома запрещены. Сдавленно прошептал брендон выбирая удачную позицию за комодом. «Используем магию сейчас, и охранные чары вытолкнут нас за ворота». «Ну, приехали. И как нам её ловить?» Над нашими головами что-то снова разбилось, оставив в стене некрасивую вмятину. «Караваева совсем не жалела своё имени а ведь ей тут ещё десять лет куковать». «Я тут подумала, что зря заразила вас этой глупой затеей». Виновато прошептала, прячась с ним за комодом. «Похоже, Тамара окончательно спятила». Он на людей бросается. И вы людей тоже. — Как вы там сказали? Будьте последовательны? — хмыкнул воин. Решил, видно, перепробовать все хиты сезона. Позвать кого-нибудь замуж, сковать чью-нибудь каплю и глупо умереть в схватке с диким созданием. Даже жаль, что духа Блэра на него не осталось. Все расхватали. — Да не так уж сильно вы и сияете. Уверена, Пиркинс тоже разожжет ваше пламя, если постарается. Ворчала, колотясь затылком в комод, и разглядывая стеклянное крошево под ногами. Не думала, что когда-нибудь окажусь тут добровольно, и снова с Тамарой, и снова в ловушке. брендон весьма самонадеян, если думает это приручить. «Аврора скует твою каплю, Тами! Это не наказание, это лечение!» — крикнул брендон в потолок. — Твой сломанный дар годами сводит тебя с ума, путает, наполняет ложными надеждами, за которыми наступает разочарование и боль. «Это мой дар!» — рявкнула Караваева и спрыгнула с невысокого смотрового балкончика на пол парадной залы. «Он работает без осечек! Правда?» Спятивший воин вышел из-за комода и встал перед ней. «И что он сейчас тебе показывает?» Тамара выронила нож и потерла тыльной стороной ладони взмокший лоб. «Уходи! Что не так? Что ты видишь?» Брэндон шагнул вперед. «Ты прав, дар меня путает. Сводит с ума. Сначала с Андреем, теперь с тобой». Она ожесточенно помотала головой, стиснула челюсть. «Что, Тамара? Ты будто сияешь золотом. И будто бы для меня. Я так устала». Караваева сползла по стенке на пол и уселась, поджав колено. Закрыла лицо ладонями, отгородившись от нас. «Устала видеть окружающий меня ложь, в которой нет ничего настоящего». «Раз в сто лет и сломанный дар работает правильно», — проворчал мужчина. «Я всегда для тебя сиял. Все эти годы. Ты просто не замечала. Смотрела в другую сторону, слепо доверяясь дрянной эмпатии». «Нет, все было не так», — прохрипела она шершаво. «Без магии ты увидишь больше, Тамара». «А если я не хочу смотреть?» крикнула с вызовом. «Если не хочу узнать, сколько всего упустила, тебе придется». Воин решительно направился к ней, схватил за локти и резко поднял с пола. «С чего бы?» «Потому что я так решил, кошка ты драная!» «Глупая и беззубая!» «Слепая, как новорожденный котенок!» «О, поверь, пока еще зубастая!» — опасно заверила его Караваева, вырываясь из рук и отпихивая мужчину от себя. «Ну, попробую укусить». Брэндон демонстративно спрятал жезл в карман, и я тихонько заскулила. «Плохая идея, очень. Я, конечно, сама так иногда делаю, чтобы животные почувствовали себя в безопасности и в равных условиях. Чтобы расслабились и подпустили ближе. Но каравай вы не шмырлиха и не ламбикура». «Не нужно мне твое лечение», — прошипела дикая кошка, морща нос. «А я сам? Тоже не нужен?» уточнил брендон зло тебя тут надолго заперли переживу не сомневаюсь вот только я не согласен ты тридцать лет смотрела в другую сторону рявкнул сердито следующие десять попробуешь действовать свслепую без дара без подсказок настала очередь моей стороны я буду приходить снова и снова впереди у нас полно времени тамара да самые шурховые старости И боюсь, других посетителей у тебя тут не будет. Так что тебе придется посмотреть, наконец, на меня». брендон схватил ее за запястье и дернул на себя. Зафиксировал крепко руками. Кошка забилась, зарычала злобно, но ловец оправдал свое звание. Вырваться у Караваевой шансов не было. «Давайте, Аврора Андреевна!» — прохрипел хайф терпеливо снося врезающиеся в его плечо когти. «Вам больно!» — прошептала, потирая замерзшие ладони и призывая свой дар. «Судьба моя такая — быть подранным дикой тварью!» — фыркнул сдавленно. «Ни минуты спокойной жизни и простого семейного счастья!» Капля Тамары и впрямь выглядела паршиво. Почти так же, как у Ланги. Часть нитей порвана, часть посерела. Если тут и был паразит, то давно ушел, оставив полный бардак. Я никогда раньше не сковывала магию, но дар вел меня. Пальцы сами собой усыпляли разбуженные нити, сматывали их в клубок и прятали глубоко-глубоко в конец темного лабиринта. Я выполняла процедуру машинально, рутинно, отрешившись от эмоций и личного. Как лечила бы напавшего на меня камняхвоста или любое другое взбесившееся существо. Я никогда не отказываю тварям, попавшим в беду, даже очень опасным и клыкастым. Папа рассказал, что Тамара помогла добыть делье для Арта и до смерти напугала Вяземского. Потому он, стиснув зубы, выступил в маг-трибунале и попросил смягчить наказание для кошки. Позволить ей отбывать срок не в темницах Эстерхаза, а у себя дома. И даже принимать гостей, тех, кто сам захочет к ней прийти. готово Выдохнула устало и, пошатнувшись, сползла на пол. Поморгала, прогоняя черных мошек из-под глаз. «Убью!» — прошипела Тамара. Ко мне как-то резко вернулись силы, подбросили вверх и отправили к выходу. «Дикая-дикая кошка, придется заняться твоим приручением!» — прохрипел брендон «И ее убью, и тебя!» — проручала Караваева, и я почувствовала на затылке испепеляющий ненависти взгляд. «Ты еще со мной поборешься обязательно!» Донёсся голос воина, когда я уже выбежала за порог. «Как хорошо, что я не спешу. И на этот раз так легко не сдамся».